Глава 25. Хозяйка квартиры показала на чемоданчик. Тот, кто придумал эту сказку, написал правильную историю. Место расположения озера — Якутия, горы. Как проверить, существует ли водоем, о котором известно только узкому кругу местных жителей? Интернета нет, о нем и не мечтают. Придется самому лететь. Куда? Длина Верхоянского хребта чуть меньше полутора тысяч километров, карты нет. Каким образом в Москве узнали о существовании живой водицы? Тут своя сага. На платформе станции метро «Комсомольская» стало плохо пожилой женщине, у нее сердце остановилось. Несчастная умерла. Скорая ехала да задержалась. Конец. И тут... «Танечка, можете за меня продолжить?» Я уже поняла, что будет дальше. «Попытаюсь». Из толпы вышел мужчина характерной внешности, представитель какого-то коренного народа Севера, вынул пузырек, произнес: «Однако помочь надо» и вылил содержимое на умершую. «Да вы просто ясновидящая!» — засмеялась Зинаида. «Когда прикатили врачи, дама ела пирожок». Вокруг толпились люди, они рассказали докторам про чудодейственное лекарство, показали на спасителя. Он привез в столицу лекарство от всех недугов, о котором никому нельзя сообщать. «Ну и далее про озеро». «Как вам это?» «Прекрасный сюжет для телемыла», — сказала я. «Есть, правда, несколько нестыковок». Почему доставщик лекарства не ушел, когда мертвая жила? С какой стати он растрепал всем в метро о секретном препарате? Кстати, место отлично выбрано. Станция Комсомольская расположена у трех столичных вокзалов, а еще это пересадочный узел. Там всегда народ клубится и москвичи, и гости столицы. Идеальное место для распространения слухов. Полагаю, что покойница и житель севера. Убедительно изобразили сценку воскрешения. «Гениальная пиар-акция!» Зинаида погрозила мне пальцем. «Танюша, таких как вы раз-два и обчелся!» Многие им поверили. И последний штрих. Поскольку вода капает на золотой самородок и в углублении скапливается, храниться она может исключительно в сосуде из этого металла. Жидкости за год собирается мало. «Стоимость лекарства заоблачная, оно доступно только богатым, и...» Морина посмотрела на меня. «Поэтому многие о нем мечтают», — договорила я. «Да», — согласилась Зинаида. «Сейчас бы сказали, получился продукт с хорошо продуманной историей и прекрасной рекламной акцией». Алексей предлагал лекарство тем, в ком был уверен, брал огромные деньги. Моей маме-то водичка помогла, она ее пила и прожила намного дольше, чем обещали врачи. Думаю, тут дело в ее уверенности, что ей дают нечто волшебное. Прошли годы, Нина овдовела. Я ее очень жалела, понимала, что подруге скоро станет трудно материально. Но Крапоткина жила по-прежнему. Зинаида на секунду прервалась, посмотрела на часы и продолжила. Не у каждой женщины есть такая подруга, как моя Нинуша. Вот у Маргариты не было такой «до знакомства с нами». После того, как у Юрия Сергеевича и Михаила Григорьевича завязались близкие отношения, муж пригласил воробьевых на мой день рождения и предупредил. «Отмечать будем на даче, дом большой, есть где остаться гостям на ночь». Михаил уточнил местонахождение Фазенда. Они с женой, услышав название ручеек, засмеялись. Потом врач воскликнул. «Ну, так просто не бывает». Оказалось, что Воробьёвы недавно купили дом в поселке Ручеек. Мало этого, дача находится в минуте ходьбы от нас. Только-только закончили там ремонт и собрались на днях переехать. «Удивительное совпадение», — согласилась я. Зинаида подошла к буфету и выдвинула ящик. Собрались гости на мой праздник. И новое удивление. Выяснилось, что Михаил и Кропоткин давно знакомы. Более того, они друг к другу направляют пациентов. Нина подружилась с Марго. И мы трое стали неразлучными. «Так вот, в день своей смерти Нина приехала ко мне. Я спросила, — «Ты на несколько дней?» «Завтра уеду», — ответила Кропоткина. «Не помешаю?» «Конечно нет», — сказала я. Света и Сонечка прикинулись, что у них какие-то дела в Москве. Просто им не хочется за городом сидеть. В столице веселее. «Мне надо кое с кем поговорить», — вдруг заявила подруга. «Я отойду на часок». Нина ушла и пропала. «Нет ее и нет. Обед прошел полдник». Но я не волновалась, подумала, наверное, она к Марго забежала, да и застряла там. А уж когда к ужину время подошло, я решила сама к воробьевам сходить, благо они рядом жили. Хозяйка порылась в ящике, вынула блистер и выщелкнула таблетку. Очень для меня тяжелые воспоминания, поэтому я нервничаю, говорю о событиях не по порядку. Я знала, что Алексей долго болел, сражался за свою жизнь, но недуг победил. После похорон Кропоткина я забрала ношу на некоторое время к себе. Не стоило ей одной в квартире оставаться. А она тогда, едва в дом войдя, попросила «Налей кофейку или керчику. Я не любительница алкоголя, а не на с удовольствием им баловалась, но только сладким — наливка, ликёр — Вино вроде такайского. Ну и под кофеёк и рюмочку она рассказала. Когда Алексей понял, что скоро умрет, он ей все свои тайны открыл. Оставил ей сейфы с золотыми монетами, драгоценностями, флаконы с водой горного озера. Полностью ввел жену в курс дела, оставил контакты ювелира, что Тару делал. Зинаида махнула рукой и посмотрела на часы. Сказку про горы Якутии она не повторила: где воду брать, чтобы золотые флаконы наполнять, промолчала. Думаю, просто дистиллированную воду в них наливали. Но чего не знаю, того не знаю. А вот про все остальное мне известно. Так вот, вернемся в ужасный день кончины подруги. Я у Нины тогда спросила: ты куда собралась? К воробьевам? Кропоткина ответила. «К ним непременно забегу, но потом. Сначала мне надо в дом творчества писателей». Зинаида потёрла лоб и посмотрела на часы. Неподалёку от ручейка литераторы жили. Там было нечто вроде санатория для них. Нинуля сказала, что приехала не только ко мне, вернее, даже не столько ко мне, сколько к человеку, который жил в доме отдыха. Он уже несколько раз брал слёзы, Причем по нарастающей. Один флакон, затем два, три. Никогда Нину не подводил, расплачивался сразу, не просила отсрочки. Надежный покупатель. А сейчас он заказал аж двенадцать штук. Нина давно поняла, что он не себе берет. Перепродажей занимается. Да ей-то что, привезла на чемоданчик, в него как раз дюжина упаковок помещается и пошла к писателям. Потом решила к Маргарите зайти я обрадовалась что кропоткина не у меня все время проведет хотела порядок в шкафах навести юрий сергеевич по делам уехал девочки были в городе игорь вроде на речку ушел и нина отправится по своим делам кропоткина ушла я начала вещи перекладывать и все успела сделать смотрю на часы думаю почему подруга не возвращается пошла к маргарите та обрадовалась «Хорошо, что ты тут». Нина от писателей и злая вернулась. Оказывается, она договорилась о встрече там с мужчиной, который покупает...» И замолчала. Я спросила, «Слезы горного озера?» Воробьева кивнула. «Ты знаешь?» Мне смешно стало. «Конечно! Но не предполагала, что ты в курсе. Мы с тобой до сих пор на эту тему не беседовали, а я не разглашаю чужие тайны». Маргоша зашептала Я тоже язык за зубами держу, если чей-то секрет знаю. Муж Клёша покупателей направлял. Нинуша к нам приехала через некоторое время после похорон мужа. Ну и Михаил Григорьевич стал ей помогать. Сегодня она потопала к писателям. Там постоянный покупатель жил, привезла ему двенадцать флаконов. А мужик уехал. Нине не позвонил, не предупредил. Она вернулась очень расстроенная, выпила чаю и пожаловалась, устала. Я ей велела идти в мою спальню. Она выходит окнами на восток, после полудня в ней прохладно. Зинаида опустила голову. Вот что я услышала от Марго. «Почему вы нам эту историю сразу не рассказали?» — удивилась я. Зинаида ответила. «Да зачем? Какое отношение она имеет к появлению Федора? «Чемоданчик с флаконами куда делся?» — спросила я. «Ох, Танечка, вы в корень вопроса зрите!» — отпустила мне комплимент хозяйка. «Но зачем вам эта информация?» Тело Нины нашел Игорь. Маргарита рассказала мне, что Кропоткина легла спать часа в три, а в пять к чаю не вышла. Боробьёва ее не будила. Она сначала сбегала к молочнице, та возле сельпо-творогом торговала. Взяла свеженький, вернулась, решила запеканку сделать. Рассказывает она мне все это, и вдруг в из спальни «Мама!». Мы с Марго бросились на зов, не поняв, кто кричит. Влетели в комнату, а там Игорь держит на ума. Зинаида посмотрела на часы. Шок. На кровати Марго. «В постели была Маргарита?» — повторила я. «Но вы только что сказали, что беседовали с Воробьёвой и вместе с ней вбежали в комнату?» Хозяйка закивала. «Да, да, я объясню, что тогда увидела. Лежит Маргоша, одета в свою пижаму, уютную такую, с изображением кошек. Такие костюмы для сна привез из ГДР мой муж. Один для меня, другой для моей подруги. В наших магазинах таких было не купить. Маргоша и Нина один размер носили». Вот я и решила, что на кровати лежит Воробьева. Почему не вспомнила, что-то рядом стоит? Не знаю, испугалась. О, Боже! Маргарита лежит на спине, на лице у нее подушка, которую держит Наум, а его за пояс держит Игорёк. Я ахнула. Наум бросил думку на пол и, давай кричать, это не я, честное слово, не я. Просто хотел снять подушку. Гляжу на Наум, а у того на руках... Садовые перчатки. Игорь в брата вцепился, лицо у старшего парня страшное. И тут, как по заказу, в окно заглядывает местный участковый. «Здрасте, Маргарита Львовна! Михаил Григорьевич дома? Я хотел его попросить для моей мамы-врача найти». «А что у вас тут произошло?» И завертелось колесо. В тот день вечером хлынул дождь, лил потом сутки. «Плохо помню, как события развивались. Мне в такую погоду всегда не по себе». Вроде Игорь спросил, тетя Зина, на столе в спальне твоя сумка или тетя Нина?» И тут до меня доехала. Марго жива, на кровати лежала Нина в ее пижаме. И она умерла. Кропоткину задушил Наум. «У меня в голове туман», — я ответила. «Дом мой и сумка тоже». — Следователь Горелов, который вел это дело, не упоминал вас, — пробормотала я. — Вообще ни слова о том, что вы присутствовали в доме.